Глава пятая Первой к детям вышла Аллочка. Ее появление сопровождалось громкими криками «Снегурочка» и хлопаньем в ладоши. «Здравствуйте, дорогие!» — помахала она рукой и окинула взглядом всех детишек. «А вы дедушку Мороза не видели?» Дети осмотрелись по сторонам, после чего одни помотали головой, а другие звонко ответили «нет». Снегурочка прошла по залу, заглядывая в каждый уголок. Затем дошла до елки и, обогнув ее, схватилась за голову. «Ах, где же мой дедушка? Потерялся, видимо, не нашел дорогу. Как же так? Без Деда Мороза праздник не наступит». Она встала в задумчивую позу, после чего предложила. «Без вашей помощи я не справлюсь. Нужно позвать дедушку, да как можно громче. Справитесь». Громкая «да» раздалось по всему клубу. Снегурочка улыбнулась. — Тогда на счет три все дружно позовем Дедушку Мороза. Раз, два, три. Я услышал громкие возгласы, но, как и договаривались с Салочкой, выйду я только после третьего. — Дед Мороз! — второй раз дружно крикнули дети. Я поправил бороду, схватил мешок с подарками и приготовился к выходу. На третий раз дверь в зал открылась, и медленной походкой я направился к Снегурочке, приговаривая. — Ох, вот что бы я без вас делал! Какие молодцы! — Ура! Дедушка Мороз нашел нас! Давайте поприветствуем его! Возьмитесь за руки и поздоровайтесь! — Здравствуйте! — хором выкрикнули дети. Я дошел до елки и поставил рядом мешок с подарками. Аллочка включила музыку на магнитофоне, затем взяла детей за руки, и они принялись водить вокруг елочки хоровод, дружно напивая песню. Ветер ей пела песенку «Спи, елочка, бай-бай», «Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай». Ягодицкий фотографировал происходящее, а дядя Митя с гармонию ожидал своей очереди. Я стоял прямо в центре хоровода, возле елки. Радостные лица детей радовали мой глаз. Каждый третий ребенок был наряжен в зайчика, что не могло не пробудить во мне воспоминаний из детства. Сам не знаю, сколько мне было лет, да уже и не важно, время забрало свое. Помню, как заботливые руки матери бережно пришивали меховой хвостик на мои темные шорты, в то время как отец подготавливал ушки, вставляя в них проволоку, чтобы конструкция казалась более надежной. Создание праздничного костюма сплачивало нашу семью, как и многие другие семьи. И пусть таких зайчиков было много, но нас это мало волновало, ведь каждый костюм создавался любящими родительскими руками. Я продолжил изучать костюмы. Среди зайчиков также попадались белые снежинки в накрахмаленных марливых подъюбниках, и принцессы с самодельными коронами, украшенными мишурой. Желая сделать костюм ребенка особенным, некоторые родители вырезали из фольги елочки и снежинки, надежно прикрепляя их к одежде своего чада. После хоровода и танцев дети выходили ко мне со стихами, но самое удивительное — это спектакль. В центр вышли три ребенка, один из которых заметно выделялся на фоне остальных, Его старым штанам пришили синюю бахрому, видимо, от старой шторы, на голове папина шляпа, но самое необычное — это густые черные усы и кривой кинжал, вырезанный из картона. Я сразу и не понял, что за костюм такой причудливый у мальчугана, но после моего вопроса он гордо задрал голову, представившись Бармалеем. И как я сразу не понял... Время пролетело быстро... И вот наступил самый ожидаемый для детишек момент — вручение заветных подарков. «Девочки, вставайте за мной, а мальчики — за Дедом Морозом». По велению Аллочки, ребята выстроились в две шеренги. Чтобы не произошло путаницы, подарки мы упаковали по-разному, чтобы не перепутать, в зависимости от пола ребенка. «Машинка понравится мальчикам куда больше, чем пупс». Вместе со Снегурочкой мы доставали из мешка красочные бумажные пакеты с подарками и вручали ребятне. Дети всех возрастов спешили как можно быстрее заглянуть внутрь. Наличие там конфет заметно поднимало настроение каждому. — Как же у меня болят ноги! — уже после утренника устало протянула Аллочка, снимая белые каблаки. А мне еще вечером в правление идти, на застолье вздохнул я. Хотя бы без костюма и на том спасибо. Уже вечером я сел в машину, да не один, а в компании приготовленного мною оливье. Так уж договорились, что готовим все вместе. Правда, на вечернее застолье придут немногие, большинство все же предпочли остаться дома. Как ни крути, на но Новый год праздник семейный. Я подъехал к зданию управления, взял в охапку салат и направился внутрь. Стоило мне войти, как я услышал, праздничную музыку, доносившуюся из той самой комнаты, которую мы выделили под торжество. Открыв дверь, я увидел семь человек. Хоть и старался приехать сильно заранее, но все равно не попал в первые ряды. Несколько женщин накрывали на стол, выставляя заранее приготовленные угощения — Я поставил салат в центр стола и уселся сам. Рановато живой с улыбкой обратился к присутствующим я. — Что нам дома делать-то? Я вот лично один живу, со скуки чуть с ума не сошел. Я уж, решил, что лучше раньше приду, — ответил усатый мужчина. — А еще на стол накрыть нужно. На все готовое очень не хотелось приходить, — добавила женщина, — расставляющая белой тарелки под длинным столом. За столом собрались абсолютно разные люди. Одни недавно приехали из города, другие — местные, да и возрастом встречались как молодые, так и люди в возрасте. Всех объединяло одно — желание провести праздник в теплом кругу товарищей. Когда, наконец, все собрались, мы торжественно уселись за стол и начали трапезу. Я даже не знал, с чего и начать. Помимо оливье, винегрета и различных солений, на столе также манились своим ароматом запеченная курица, аккуратно нарезанные кусочки сала и хорошо прожаренная свинина, а кастрюлька с картофельным пюре моментально пошла по рукам присутствующих. Вход пошло и специально заготовленное для праздника шампанское, а для особых гурманов на столе стояло несколько бутылок водки. Посередине трапезы один из мужчин сказал: — Товарищи, пора нашему председателю подарок вручить, а то еще одна рюмка и совсем забудем. — Подарок? Они что, что-то приготовили для меня? На тумбе все это время что-то стояло, прикрытое бордовой косынкой. Правда, я обратил внимание на этот нюанс только когда к тумбе подошла одна из колхозниц. — Товарищ председатель, — начала женщина, — от лица всего колхоза мы рады вам подарить... Она потянула за косынку, а та, в свою очередь, медленно сползла. Под ней я увидел небольшой телевизор. От увиденного я обомлел. — Вы чего? Не стоило, правда не стоило. Это ж какие деньги! Я прекрасно понимал, что телевизор не являлся дешевым удовольствием в это время. К тому же я не испытывал в нем особой нужды. — Не переживайте, — улыбнулся усач. Сумма, может, и кажется большой, но мы всем колхозом собирали на подарок. Вы столько для нас сделали, что мы не могли про вас забыть. В этот момент я ощутил невероятную радость. Пусть у меня и нет семьи, но колхоз умело ее заменил. Кто бы что ни говорил, но люди они заботливые, с широкой душой. Если они меня настолько ценят, то значит, я все делаю правильно. «Как вам? Нравится?» — внезапный вопрос прервал мои мысли. «Конечно. Спасибо вам большое. Вот так удивили. А давайте включим его», — предложили за столом. «Может, позже, до Нового года чуть меньше десяти минут?» — взглянув на часы, ответил я. «Так наоборот, самое время», — справедливо возразил кто-то из колхозников. Люди настаивали, всем не терпелось посмотреть на подарок в действии. Отказать было бы очень некрасиво. Поэтому я подошел к телевизору поближе, осмотрел его со всех сторон, затем включил в розетку. Под экран красовался значок корабля и надпись «Волхов-Б». Пришлось повозиться с настройкой, но нам повезло управиться с этим до того, как обращение генерального секретаря к народу закончилось. На черно-белом экране мы увидели новогоднее обращение Брежнева после которого раздался звонкий бой курантов. Под громкие крики «С Новым годом!» мы принялись с наполненными шампанскими бокалами. За просмотром «Голубого огонька» время пролетело незаметно, и вот праздник подошел к концу. Несколько женщин взяли на себя инициативу по уборке праздничного стола, так что моя помощь не требовалась. Я, как и почти все остальные, отправился домой. Товарищ председатель, окликнула меня улыбчивая женщина, вы телевизор забыли? Совсем из головы вылетело, спасибо. Вес у подарка оказался больше, чем я себе представлял. Благо, не пешком его тащить по морозу. Попрощавшись со всеми, я направился к козлику. Сегодня я сам себе водитель. Андрей проводит вечер с семьей и с саллой, хотя и пригласил меня отметить вместе с ними, но я отказался. Хоть они и всегда мне рады, но все же я им не родной, и они мне не родны. Но, приехав домой, я все-таки немного загрустил. Спать не хотелось, а в голову лезли разные мысли, на которые у меня обычно просто не было времени. Но в такой праздник волей-неволей, а вспомнишь про старую жизнь, про будущее, которым осталась моя дочь и ее дети, мои внуки. Наверное, тоже в Новый год на елке были. Я вздохнул. Как они все там, интересно. Уверен, что хорошо, но все же. А ведь я здесь уже почти год, еще два месяца, считай, и можно своего рода день рождения праздновать. Я налил себе чаю и настроил телевизор. На часах половина третьего и новогодняя программа еще не закончилась. Но она меня не развлекала. в душе по-прежнему кошки скребли. Мне вспомнились все намеки и прямые высказывания всяких чиновников о том, что жениться мне пора. А может, они и правы. Работа работой, но должно быть и что-то еще. Ай, ладно, чего я тут сижу, как Иванушка, который не весил и голову повесил. М да, похоже, роль Деда Мороза оставила свои следы, уже фразами из сказок думаю. Ну, раз уж все равно не спится... Съезжу в правление, на коньках покатаюсь елки. Там наверняка еще молодежь гуляет. Сказано, сделано. Коньки уже были в машине, так что мне оставалось только накинуть дубленку с шапкой и поехать к катку. Там не громко, чтобы не мешать тем в деревне, кто уже лег спать, звучала музыка. В Менце еще несколько дней назад соорудили здесь радиоточку, чтобы можно было кататься под музыку. И в темноте, но под светом звезд и гирлянды. Это и впрямь создавало атмосферу праздника и романтики. Правда, сейчас на катке уже почти никого не было. Только небольшая стайка молодежи, да две парочки. И одинокая Мария Лукина. Она весело и изящно каталась под пять минут Гурченко. Вот уж действительно вечная песня. Не удивлюсь, если и через сто и через двести лет под нее будут встречать новый год я же так залюбовался румяной марии что понял что еду ей навстречу только когда мы поравнялись вам тоже не спится озвучил я первую пришедшую в голову фразу она улыбнулась и в ее глазах появились задорные искорки я думал возвращаться домой но готова составить вам компанию на пару кругов на перегонки предложил я догоняйте не растерялась она Сразу же поехав вперед и увеличивая дистанцию между нами, я рванул за ней следом, но обогнать не успел. Мария так спешила, что попросту не смогла удержать равновесие, и с испуганным ой, начала падать прямо на спину. Пришлось подхватывать, но я и сам, небольшой мастер в конкобежном искусстве, да еще и в советских коньках образца 60-70-х. Это в будущем появятся модели, плотно держащие ногу и сильно облегчающие катание, но не сейчас. Так что свалились мы оба. Но от сильного удара облет я ее спас, приняв удар на себя, но и сам особо не пострадал. Так что уже через несколько секунд мы со смехом начали подниматься. Я вскочил первый и подал даме руку, помогая встать. — Пусть будет ничья, — запыхавшись, предложила она, очевидно имея в виду нашу неудавшуюся гонку. «Как пожелаете!» — улыбнулся ей. Тем временем песня сменилась на какую-то из репертуара Эдуарда Хиля, и мы просто покатились по катку под его приятный баритон. «Честно сказать, не ожидал встретить вас здесь. Насколько я знаю, ваша семья живет в Ульяново, а друзья там же или в Москве. Почему вы не поехали домой?» — спросил я у нее. «Ведь Новый год принято отмечать в кругу близких». Мария на секунду погрустнела, так что я даже пожалел о своем вопросе. Я хотела, но просто... Тут у нас теленок сильно заболел, и мне хотелось лично проследить за его состоянием. Собственно, еще полчаса, и я снова пойду его проверить. Вроде бы идет на поправку, но пока нужно много ухода. Ну вот опять. Я, с одной стороны, вроде бы и радовался, что в нашем колхозе такой ответственный и неравнодушный ветеринар но, с другой стороны, жалко смотреть, как молодая привлекательная женщина с головой уходит в работу, отказывая себе во всем. — Что ж, давайте тогда я вас сам отвезу в Ульянова. Конечно, когда за теленком можно будет не волноваться. — Ну что вы, — засмущалась Мария, — у вас у самих дел много, да поважнее моих. Я и сама могу поехать, если нужно. Не стоит вам время на такие глупости тратить. А может, я хочу? Не ожидала для самого себя, — ответил я. — А давайте вообще там, в кино сходим. Может, и для нашей колхозной фильмотеки новые киноленты выберем? Мария замолчала, напустив взгляд, и какое-то время мы просто катились рядом. За эти долгие минуты я даже успел немного понервничать. Неужели я поспешил и выставил себя дураком? Но в конце концов она подняла на меня взгляд и решительно сказала... — Тогда давайте на следующей неделе выберем день. — Отлично! — улыбнулся я. Настроение сразу поползло вверх, и улыбка с моего лица этой ночью уже не сходила. Правда, из-за холода мы покатались еще лишь под пару песен, а затем я сначала отвез Лукину домой, а потом и самого себя. Я боялся, что Мария даст заднюю и просто не придет ко мне договариваться о дате. Но она поступила честно. И как только Теренок перестал требовать неусыпного внимания, тут же сама меня нашла, хотя долго задерживаться не стала. Мы просто согласовали ее выходной в день, когда у меня не было никаких важных дел. И вот он уже и наступил. Вчера снова прошел снег, но я надеялся, что это не помешает нам с Марией добраться до Ульянова. Во всяком случае, я ждал этого дня и твердо собирался выполнить свое обещание. Девушка пыталась держаться, как ни в чем не бывало, но я видел, что она смущается. Чтобы не ехать в тишине и не болтать без умолку самому, я попытался вывести ее на диалог. «Мария Никоноровна, раз уж мы едем в кино, может быть, у вас есть на примете фильм последних лет, которого нет у нас в клубе, но вам бы хотелось посмотреть». Она задумалась, но вскоре ответила. «Да, пожалуй, что есть». Кажется, в позапрошлом году вышел фантастический фильм Солярис. Может, вы тоже слышали? Я хотела сходить в кино, на учеба. Я понимающе кивнул и спросил: Да, я знаю этот фильм. А вам нравится фантастика? Я люблю космос и все, что с ним связано. Меня ее ответ удивил и обрадовал, а то иногда казалось, что ее только работа и волнует, овцы и коровы. Любовь к животным — это прекрасно, но должно быть и что-то еще. Эх, даже жаль, что я не могу рассказать ей все, что знаю про космос сам, разве что в виде сказки. Однако Мария явно расслабилась, и дальше разговор протекал интересно. Оказалось, что она читает много фантастики и знает почти всех советских авторов этих лет в данном направлении. Наш непринужденный разговор прервался, когда я понял, что на заснеженной дороге передо мной что-то есть, какое-то маленькое черное пятно. Я снизил скорость и поехал уже внимательнее, вглядываясь и стараясь рассмотреть его получше.